Глава 22. Дуэнья и пень. Найджел. Я с усилием потянул проклятый пень на себя, в который раз за последний час, задаваясь вопросом, как, во имя всех святых, я докатился до жизни такой. Сцепив до боли зубы, увязнув по щиколотке в размокшей от вдруг пошедшего дождя земле, с занозами в ладонях, я отчаянно пытался выкорчивать этот чертов пень, который, кажется, пустил корни до самого центра планеты и категорически отказывался покидать насиженное место. Рядом со мной замерла хозяйка поместья, леди Айрис Эшворд, моя подопечная, а ее служанка Энни, неловко орудуя лопатой, пыталась мне помочь, подкапывая торчащие корни. Сегодняшнее утро началось вполне обыденно. Я отправился в Торрентон, чтобы нанять экипаж для миссис Стоун, купить так нужные в хозяйстве лошади телегу, подать объявление о поиске дуэньи, наведаться на рынок, чтобы взять все по списку, составленному леди Айрис. Я как раз заканчивал закупки, когда случайно наткнулся на небольшую, но опрятную лавку, торговавшую кружевами и вышитыми изделиями. Поддавшись порыву, толкнул дверь с мыслью купить подарок подопечной, искренне желая хотя бы немного поднять ей настроение. Так хотелось порадовать человека, буквально утопающего в проблемах. Именно там, рассматривая тонкие кружевные воротнички, разложенные на прилавке, я услышал знакомый голос, мягкий, но с нотками отчаяния, доносившийся из соседнего помещения за неплотно прикрытой дверью. Вскоре оттуда вышли трое: тучный усатый мужчина с благодушным выражением лица и внимательными глазами опытного торговца, и две женщины, похожие друг на друга, как мать и дочь. Первый было около 45, второй чуть больше 17. «Впрочем, я мог и ошибаться». Голос старшей звучал устало, но сдержанно. С тем достоинством, которое выдавало в ней человека, привыкшего к лучшей жизни, но волей обстоятельств, оказавшегося в нужде. «Мастер Портсмот, спасибо вам за уделенное время», говорила она идущему рядом с ней мужчине. «Миссис Грейвс, я поспрашиваю знакомых, возможно, что-то и сыщется подходящее для вас. Я же внимательнее всмотрелся в лица незнакомок». И, наконец-то, узнал обеих. Это были те самые пассажирки с корабля, с которыми мы плыли в Шеймур. Тогда же я спас молоденькую мисс от пьяных посягательств какого-то аристократа. Сейчас она стояла рядом с матерью, глядя в пол. ее щеки заливала краска стыда. Всё ее существо выражало смущение человека, вынужденного просить милостыню. Хотя просьба о работе милостыней, конечно же, не являлась. Я смотрел на этих дам, и тут в моей голове что-то щелкнуло: Дуэнья. Мне нужна дуэнья для Айрис. И почему бы не предложить работу старшей из них? Выглядела она вполне благовоспитанно. Вообще, на роль компаньонки идеально подходили аристократки. Но, как в случае с миссис Стоун, на такую работу иногда брали простолюдинок, прошедших обучение в специальном монастыре. Вариант, что миссис Грейвс имела такую бумагу, Был мизерным, но не спросить я не мог. Хозяин лавки, вежливо простившись с женщинами, подошел ко мне, я протянул ему понравившийся кружевной воротничок, расплатился и быстро покинул лавку, спеша успеть перехватить миссис Грейв с дочерью. Они шли медленно, явно не зная, что делать дальше. Их плечи были опущены, а в походке читалась усталость людей, обошедших уже десяток мест и везде получивших отказ. Я догнал их на углу улицы, где они остановились, негромко переговариваясь. Приблизившись, снял шляпу и, вежливо поклонившись, представился. Обе женщины удивленно на меня смотрели, и тут младшая тихо ахнула, явно признав во мне своего спасителя. «Прошу простить мою бестактность, но я случайно услышал в лавке, что вы ищете работу. Я же как раз нахожусь в поисках компаньонки для одной юной леди». «Скажите, миссис Грейвс, есть ли у вас соответствующий диплом, позволяющий вам обучать юных аристократок?» «К сожалению, нет, лорд Льюис», — покачала головой женщина. «Я же почувствовала легкий укол досады. Я бы мог ее нанять, но без нужного документа это назначение могло быть оспорено. Особенно, если кто-то из недоброжелателей Айрис решит воспользоваться этим как поводом для скандала». А учитывая ситуацию с леди Дореной, такой сценарий был более чем вероятен. Я уже собрался вежливо откланяться и пожелать ему удачи, когда миссис Грейвс, расправив плечи еще чуть-чуть, добавила. «Милорд, видите ли, я вторая дочь Виконта Эдварда Харгрейва из Нордшира. Вышла замуж за купца, вопреки воле семьи, что привело к разрыву связей со всеми родственниками. Но образование я получила подобающее дочери аристократа». Меня обучали французскому и итальянскому языкам, музыке, танцам, рисованию, вышивке, правилам ведения светских бесед и управлению домом. По происхождению я вполне могу стать компаньонкой юной баронессы». Ее дочь удивленно посмотрела на мать. Вероятно, она не ожидала, что та столь откровенно заговорит о прошлом, которое, судя по всему, было для них обеих болезненной темой. «Я же почувствовал небывалое облегчение». «Миссис Грейвс, тогда прошу вас, не откажите и примите мое приглашение на работу в качестве дуэньи леди Эшвард. дочь Виконта, получившая классическое аристократическое образование, волей судьбы оказавшаяся в стесненных обстоятельствах, но не утратившая ни манер, ни достоинства, идеальная кандидатура. Лучше его вообразить нельзя, особенно если учитывать некоторую эксцентричность моей подопечной». Жалование в 20 серебряных крон в месяц, проживание в поместье с полным содержанием для них обеих, более чем устроило старшую Грейвс. «Не подумайте, моя Джоанна не станет обузой и нахлебницей», – заверила миссис Маргарет. «Моя дочь прекрасно готовит, умеет управляться с любым хозяйством. Уверен, мисс Джоанна и леди Айрис станут подругами». Моей подопечной нужен кто-то, с кем она может поделиться своими тревогами и печалями. Мне она, как вы сами понимаете, открыться не может». В итоге мы договорились встретиться через час у главных ворот рынка. Я отправился на поиски Гарри, чтобы он загрузил все мои покупки в купленную телегу. Мебель купцы доставят завтра утром, как было условлено. После полудня выдвинулись в Эшвард-холл. Дорога заняла чуть больше времени, чем я рассчитывал, Поскольку повозка была тяжело нагружена, лошади приходилось часто останавливаться на отдых. Но мы добрались до Эшвардхола ещё засветло. На небе плыли плотные серые облака, ветер стал прохладнее и порывистее. Я помог женщинам спуститься на землю, представил их Полли, встретившей нас на пороге с горящими от любопытства глазами, и поручил старушке разместить новоприбывших в покоях почившего барона». Гарри взялся разгружать телегу, я же, сняв дорожные плащи, оставив шляпу в прихожей, отправился на поиски леди Арис. Она отыскалась все на том же поле, которое практически полностью пересекали ровные борозды и натянутые веревки. Крестьянок и их детей видно не было. Полагаю, работы по копанию дренажных канав подошли к концу, и Арис их всех отпустила, но почему-то задержалась сама. Я нашел девушку чуть поодаль, у края участка. Увиденное заставило меня остановиться и тихо выругаться сквозь зубы. Айрис и Энни с засученными по локоть рукавами и мокрыми от пота лицами пытались выкорчевать массивный пень, непонятным образом оказавшийся под землей прямо на пути последней канавы, которую почти закончили рыть девушки. Я стоял и смотрел на эту сцену, чувствуя, как внутри меня борются два противоположных чувства – Восхищение упорства упорство Майриса и возмущение от того, что она вообще занимается чем-то подобным. «А где же ее охранник? Куда он подевался?» «Я мог бы развернуться и уйти, но вместо этого снял сюртук, повесил его на ближайший куст, закатал рукава рубашки, подошел к ним и, не говоря ни слова, забрал топор из тонких рук подопечной. «Отойдите!» Приказал ей и нанес первый выверенный удар по корню, который тут же с жутким треском обломился». Затем перешел к следующему, потом к третьему, методично уничтожая все, что держало этот проклятый пень в земле, а Инни тем временем продолжала копать, расширяя яму вокруг него. Айрис стояла рядом, наблюдая за нашей работой с выражением изумления и благодарности на прелестном, изможденном лице. Я так увлекся, что не сразу ощутил крупные капли дождя, стекающие по лицу и одежде. Дождь все набирал обороты, но я хотел завершить начатую работу, потому с удвоенной силой замахал топором. Вскоре последний корень был перерублен, и я, отбросив инструмент, схватился за край пня обеими руками. Упёршись ногами в землю, потянул его на себя изо всех сил. Он заскрипел, земля вокруг него затрещала, оставшиеся корни начали рваться с мокрым чавкающим звуком, И, наконец, с громким хлопком пень вылетел из вязкой почвы, едва не опрокинув меня на спину. Я зло отбросил его в сторону и замер, стараясь выровнять дыхание. «Поспешим домой!» Громко окликнула меня Айрис. Платье облепило ее со всех сторон и при каждом движении обрисовывало изгибы ее хрупкой, точёной фигуры. Я с трудом отвел глаза и, резко кивнув, зашагал прочь. Девушки догнали меня у куста, на который я кинул свой сюртук. «Где Блэквуд?» Не скрывая раздражения, спросил я, накидывая пиджак на хрупкие плечи наследницы Тобиаса. «Для Энни у меня, увы, ничего не было, а промокшая рубашка проблему не решит. И почему вы не позвали крестьян помочь вам с этой чертовой корягой?» Сэр Маркус объезжает территории, проверяет, как продвигаются работы на мосту и мельнице, заодно осматривает границы владений. Быстро ответила девушка, убирая упавшую на лицо мокрую прядь волос. Более не тратя время на разговоры, поспешили по тропе в сторону Эшвардхола. Мы почти добрались до особняка, когда оливень пошел на спад. Пока шли, я все пытался отогнать навязчивую картину перед глазами. Видение промокшей Айрис. С усилием переключился на ее слова о том, что строящиеся объекты следует охранять. Может ли мост и мельница подвергнуться нападению? Может ли кто-то попытаться саботировать работы? Да, вполне. Например, леди Дорена или ее пособники. Но, насколько я понял, вдове Тобиаса более выгодна смерть самой Айрис, нежели что-то иное. Вероятно, даже те пять тысяч крон никуда не делись и ждут своего часа, чтобы быть возвращенными Колфилду. Но этот момент наступит лишь тогда, когда Дорена станет хозяйкой земель. Нахмурившись, покосился на молчаливо шагавшую рядом девушку. «Вот кого надо защищать, а не мост и мельницу». «Что же, выходит, нам срочно необходимы наемники. Займусь этим вопросом завтра же. Отправлю Блэквуда в Торнтон, пусть подыщет достойных». Я уже не скрываясь, снова посмотрел на подопечную, на ее испачканное платье, на растрепавшиеся волосы, на размазанную по щеке грязь, на то, как она куталась в мой сюртук. Она не заметила моего настойчивого внимания, ее мысли явно были заняты чем-то другим, Вероятно, очередными расчетами и планами, которыми, как я уже понял, была переполнена ее голова. Необыкновенная девушка. Таких я никогда прежде не встречал. А еще было немного обидно, что она ни разу не попыталась со мной флиртовать. Ладно, не немного, а весьма».